Глава 9. Когда Гарик приобрел для дома модель издания, внутри оно выглядело не так, как сейчас. Сизов решил перегородить часть помещений. Ему нужны были не многометровые залы, а комнаты. Перегородки поставили из гипсокартона, на капитальные стены тратиться не стали, да и кому они нужны. Нателла получила в свое распоряжение одну часть бывшего зала, а во второй обосновалась Майя Хвостова, шляпница. Как-то вечером Нателла скучала у окна. Работы у нее не было, но Сизов при всей своей внешней мягкости и подчеркнутой интеллигентности поддерживал в Доме МОД военный порядок. На службу следовало являться к девяти, а уходить — в шесть, независимо от того, есть клиенты или нет. Нателла спокойно курила и вдруг услышала хорошо знакомый мужской голос. мая моя шляпа готова!» «Пока нет», — ответила соседка. «Ровно в семь, где всегда». На этом диалог прервался Ничего особенного в нем не было, к моей часто заглядывали клиенты, но подавляющее большинство из них — женщины. И потом, что значит фраза «ровно в семь, где всегда»? Нателла очень любопытна, поэтому мигом подскочила к двери и глянула в щелку. По длинному коридору неторопливо шел Олег Гладышев. Нателла почувствовала легкий укол. Бывший танцор нравился ей, и она как-то раз попыталась пригласить его в кино, но получила полный отлоп. Нет, все было вежливо и мило. Олег с приятной улыбкой заявил. «Нателлочка, большое спасибо. Но поищи другого кавалера. Мы с женой уже видели эту картину». Нателла прикусила губом. Так ее еще никто не унижал. Тоже мне монах -отшельник. Решив выяснить, что за отношения связывают Олега и Майю, она осталась на рабочем месте до без десяти семь. Из-за гипсокартонной стенки не доносилось ничего интересного. Хвостова любила напевать за работой и мурлыкала какие-то мелодии. Около семи она ушла. Нателла кинулась следом, старательно прячась но она осторожничала зря. Маечка, ни разу не оглянувшись, дошла до площади, на которой стоял памятник, и стала прохаживаться у его подножия. Нателла, спрятавшись за киоск с мороженым, ждала развязки. Внезапно раздался резкий гудок. Шляпница пошла к проезжей части и села в подъехавшие «Жигули». Глазастая Нателла запомнила номер, хотя она и так уже понимала, что к чему — Но проверить не мешало. Утро принесло подтверждение. жигуле принадлежат Гладышеву. Из чистого любопытства Нателла стала следить за парочкой. Надо отдать должное любовникам. Они вели себя, словно два шпиона, едва окивая друг другу при встречах. Олег никогда не заходил к Майе попить кофеку Если заглядывал в ее мастерскую, то только по делу. Нателла лишь удивилась подобной конспирации. У Хвостова имелся муж, у Гладышева — жена. Ясное дело, они не хотели неприятностей. «Но встречались регулярно», — закончила информаторша. «Я точно знаю». «Как вам только не надоело за ними следить», — ухмыльнулась я. Нателла скривилась. «А я такой человек, если начну, какое дело...» Обязательно доведу до конца. Целеустремленность — вот мое основное качество. Я промолчала. Целеустремленность. Да любопытство это, беспардонное и ничем не прикрытое. И вы не рассказали милиции о своих догадках, когда пропал Олег? Меня не спрашивали. Отрезала она. Неужели сыщики не опросили сотрудников? Нателла пожала плечами. «Ходили здесь, разговаривали. Только меня не было». «Куда же вы подевались?» «Отдыхать уехала. Взяла отпуск с 25 декабря. Вернулась 20 января. Весь дом модели гудел. Гладышев пропал». «И вы не пошли к следователю?» «Зачем? Никто меня не звал». «Никому не рассказали о том, что знаете?» Нателла захихикала. «Ну, почему же никому?» «Майку спросила разок, что теперь до семи на работе не задерживаешься? Олегу-то шляпки больше не нужны?» А она... Нателла довольно улыбнулась. Повелела, вся прямо синяя стала и ответила, «Ты о чем? Не понимаю». Я резко встала. «Майя, насколько я поняла, сидит в соседней комнате?» «Нет». «Как нет?» «Уволилась она». «Давно». Ещё в прошлом году, весной. Так материал выбирать станем? Пришлось листать альбом, снимать мерки и оплачивать совершенно ненужную мне вещь. Держа в руках квитанцию, я вышла в холл и сказала администратору. Вот, заказала кое-что, теперь шляпка нужна. Прямо беда, всплеснула руками дама. Ну, не поверите, у нас нет шляпницы. Странно. И «Не говорите, просто ужасно!» — забубнила она. «Многие клиентки спрашивают, а сказать нечего». «Но ведь работала здесь раньше эта...» «Как ее?» «Хвостова». «Маечка! Очень милая девочка!» «Молоденькая, но рукастая и со вкусом!» «Уволилась, к сожалению, а новой шляпницы никак найти не можем». Я вынула из сумочки зеленую купюру и положила на стол перед дамой. Знаю, что это не принято, но сделайте доброе дело. Подскажите адрес Майи, мне шляпка позарез нужна. Купюра исчезла мигом. Я даже не успела понять, как это произошло. «Телефон могу дать», — деловито сообщила администратор. «Где Хвостова живет, не знаю, а номерок записан в книге». Сжимая в руке бумажку, я села в пижон. Так, кое-что начинает проясняться. Трудно поверить в этот факт, но у Олега, кажется, была любовница. Очень хочется позвонить Хвостовой прямо сейчас, но я подавила желание. Вроде бы она замужем. Скорее всего, ее супруг уже пришел с работы, и в его присутствии она не будет откровенна. Впрочем, сделаем так. Я быстренько набрала номер и услышала тоненький детский голосок. «Алло?» «Позови маму». «Какую?» «Маю Хвостову можно?» «Это я». «Ах, Маечка!» Я прикинулась клинической идиоткой. «Мне ваш телефончик дала Катюша Коткина. Вы ей сделали такую шляпку. Просто восторг! Весна на носу. Мне тоже нужен головной убор. Самый дорогой!» чтобы дороже, чем у всех, лучший. «Деточка, можете сделать такой?» «Попробую». Осторожно прервала меня Майя. «О, отличненько. Куда приезжать, дорогуша?» «Я работаю дома». «Чудненько, прямо сейчас и примчусь». «Лучше завтра, сегодня уже поздно». «Ах, душенька, как прикажете, вы кудесница, волшебница». «Имейте право на капризы». «Завтра так завтра. Адрес скажите». Майя принялась растолковывать, когда ехать. В Ложкино я неслась, страшно довольная собой. На Ленинградском проспекте есть одно очень неудобное место. Мне нужно развернуться, но сделать это непросто. Надо занять крайний левый ряд, а потом, мгновенно перестроившись, уйти в правый потому что буквально через 100 метров от разворота я должна повернуть вправо. Самое видное, что перед неудобным разворотом имеется простой поворот. Если поехать там, я сразу попаду на нужную улицу. Но отчего-то ГИБДД поставила в этом месте знак, перечеркнутую стрелку. Как-то раз я от полного отчаяния нарушила правила и была немедленно остановлена суровым инспектором. Правда, получив 50 рублей... Он мигом растерял всю серьезность, а у меня сложилось впечатление, что знак висит тут специально для того, чтобы улучшить материальное положение сотрудников дорожно-постовой службы. С тех пор я иногда еду под стрелку, если вижу, что инспектора нет. Вот и сегодня, внимательно изучив обстановку, я решила не мучиться. К тому же две машины, бодро катившие перед Пежо, же сумняшися, проигнорировали знак. Увидев, что никто не бежит к нарушителям, размахивая жезлом, я последовала их примеру. Тут же раздался резкий свист, и перед капотом возник огромный, толстый, похожий на пончик постовой. Суровым голосом он произнес. «Знак не видите?» «Так вон те повернули. И чего?» Я думала, можно. «Знак не видим?» Поняв, что разговор пошел по кругу, я полезла за документами. Среди моих предков не было людей иудейского происхождения, но еврейское счастье — мое в полной мере. Вот наглядный пример. Два нарушителя преспокойно уехали, а меня остановили. Шумно дыша, дядька в форме стал рассматривать мои права и техпаспорт. «Так почему нарушаем?» — завел он. От усталости я решила сказать правду. Тут повернуть легко, раз — и сразу на нужную магистраль попадаю. А если по правилам разворачиваться, страшно неудобно. Иногда по пять-шесть попыток предпринимаю и никак в правый ряд не впишусь. Мент хмыкнул. «Если ощущаете себя неуверенно в движущемся потоке, не следует направлять управляемый вами автомобиль в зону повышенной интенсивности движения». Потренируйтесь поздно вечером на дорогах с малым автомобиле движением Я молча ждала, пока он перестанет трепаться. Долгие годы общения с Дегтяревым приучили меня к тому, что с представителем племени людей в погонах лучше не спорить. Все равно останешься в проигрыше. К тому же они разговаривают нечеловеческим языком. Пончик закрыл права, демонстративно постучал ими по ладони и поинтересовался. «Как вопрос решать будем?» Я пожала плечами и протянула ему пятьдесят рублей. «Маловато будет», — крякнул Пончик. Я возмутилась. «Почему? Всегда столько берете. Платный поворот стоит полсотни». Дядька задумчиво протянул. «То-то ваше лицо мне знакомо. Ловил уже тут, да?» «Ага, причем не один раз», — призналась я. «Вы обычно вон там, за будкой прячетесь, но если внимательно посмотреть, то вас видно. Сегодня вот только не заметила, а с часу до трёх вас не бывает». «Так человек ведь...» — возмутился постовой. «И потом, обед у меня вовсе не два часа, всего десять минут. Напутала ты что-то. Вот про будку правда, только с сегодняшнего дня я в другом месте стою, а то водители уже привыкли». Неожиданно лицо Пончика потеряло суровое выражение, и он засмеялся. Мне вдруг стало ясно, что он вовсе не злой и не противный. Просто мы с ним играем в интересную игру «Водитель и постовой». Я нарушаю правила, а он меня ловит. «Ладно», — продолжал улыбаться милиционер. «Как постоянному клиенту тебе скидка. Давай полтинник». «Может, вы дадите мне пропуск на десять поворотов?» осмелела я. «Чтобы каждый раз не тормозить, а оплачуй вперед!» Пончик заржал. «А дисконтную карту не желаешь? Поезжай себе, шутница, а за будку более не зыркой. Нет меня там, а еще в другом месте!» Потом он взмахнул жезлом, остановил поток, несущийся с правой стороны, и велел. «Ну, чапай!» «Эх, бабы, вовек бы вам за руль не лезть, мартышки! Кого не тормознешь, поют. Направо повернуть не могу. Чего стоишь? Поезжай живей!»